Глава 4. Девица Жельнорман соглашается с тем, что нет ничего дурного в том, что Фашливан входит, держа что-то под мышкой. Казетта и Мариус увиделись. Мы отказываемся описывать это свидание. Есть вещи, которые не следует даже пытаться описать. К числу их принадлежит и солнце. Вся семья, считая в том числе Баска и Николетту, была в комнате Мариуса в тот момент, когда вошла Казетта. Когда она появилась в дверях, казалось, что ее окружало точное сияние. Как раз в эту минуту старый дед начал было сморкаться, но остановился и с минуту смотрел на Казетту, зажав нос носовым платком. «Восхитительно — Восхитительно! — вскричал он. Затем он шумно высморкался. Казетта была в упоении, в восторге и, чувствуя себя на небесах, точно чего-то боялась в то же время. Она испытывала тот страх, какой обыкновенно испытывают люди в момент избытка счастья. Она то бледнела, то краснела, что-то такое лепетала, страстно желая броситься в объятие к Мариусу, и не смела. Она точно стыдилась обнаружить свою любовь при всех. К счастливым влюбленным окружающие относятся безжалостно, их не оставляют одних, тогда как именно этого-то они больше всего и желают. Они совсем не нуждаются в людском обществе. В одно время с Казеттой, но держась позади нее, в комнату вошел мужчина с седыми волосами, серьезный, который хотя и улыбался, но улыбка выходила у него какая-то печальная и неопределенная. Это был господин Фашлеван. Это был Жан Вальжан. Одет он был и в самом деле очень хорошо, о чем уже раньше говорил привратник, весь в черном и в белом галстуке. Привратнику и в голову не приходило, что этот представительный буржуа очень похожий на нотариуса и есть тот самый страшный носильщик трупов, который в ночь на 7 июня, оборванный, грязный, с угрюмым выражением лица, выпочканный кровью, появился перед ним в дверях с бесчувственным Мариусом на руках. Тем не менее, образ Фашливана все-таки пробудил в нем чутье Привратника, что-то заподозрившего. Когда Фашливан вошел в комнату вслед за Казеттой, он не мог утерпеть, чтобы не сказать тихо своей жене «Не знаю, почему, но мне все кажется, что я где-то уже видел это лицо». Войдя в комнату Мариуса, Фашливан держался в стороне у самой двери. Под мышкой у него был сверток, очень похожий на завернутую в бумагу книгу в восьмую долю листа. Бумага была зеленоватой и казалась подернутой плесенью. «Неужели этот господин всегда носит книги под мышкой?» — тихо спросила у Николетты девица жильнурман всегда недолюбливавшая книги. «Что ж тут такого?» — ответил тем же тоном, слышавший ее вопрос господин жильнурман «Это ученый. А потом, разве это порог? У меня был один знакомый, некий Булар, так тот всегда ходил с книгой и также точно прижимал к груди такую же старую истрепанную книгу». Затем он сделал поклон и уже громко сказал «Господин Траншлеван». Дедушка жиль сделал это совсем не нарочно невнимательность к именам собственным была в нем аристократической манерой. «Господин Траншлеван, имея честь просить у вас руки мадмуазель Казетты для своего внука, барона Мариуса Понмерси». Господин Траншлеван молча поклонился. «Дело кончено», — сказал дед. Затем он обернулся к Мариусу и Казетте и, благословив их, воскликнул. «Можете обожать друг друга». Они не заставили повторять себе это два раза. Началось нежное воркование. Говорили они тихо, Мариус полу лежал на кушетке, а Казетта стояла возле него. «Господи!» — лепетала Казетта. «Наконец-то я опять вижу вас. Это ты, это вы. Уйти сражаться, но зачем?» «Это ужасно. Я целых четыре месяца была все равно, что мертвая. О, как это было жестоко принять участие в этой битве. Что я вам сделала дурного? На этот раз прощаю вам, но больше этого вы уж не делаете. Сейчас, когда пришли за нами, я думала, что умру, но только уже от радости. Мне было так тяжело, так грустно. Я не успела даже переодеться. Я, наверное, произвожу теперь ужасное впечатление». Что скажут ваши родные при виде моей совершенно измятой косынки? Но скажите же хоть что-нибудь. Вы заставляете говорить меня одну. Мы все по-прежнему живем на улице Ом-Арме. У вас, кажется, особенно сильно пострадало плечо. Мне говорили, что в рану можно было вложить кулак. А потом, вам кажется, срезали ножницами куски мяса. Вот ужас-то! Я так много плакала, что совсем ослепла от слез. Просто даже смешно, когда подумаешь, что можно так мучиться. Ваш дедушка выглядит очень добрым. Не вертитесь, не опирайтесь на локоть, будьте осторожнее, иначе вам будет больно. Ну, как я счастлива. Теперь конец горю. Я совсем обезумела. У меня вылетело из головы все, что я хотела вам сказать. Вы меня еще любите? Мы живем на улице ом анре Там нет сада. Я все время щипало Корпию. «Посмотрите-ка, милостивый государь, по вашей вине у меня сделались мозоли на пальцах». «Ангел», — проговорил Мариус. «Ангел — единственное слово, которое не утрачивает своего значения, как бы часто оно не употреблялось. Всякое другое не могло бы выдержать безжалостных повторений бесчисленное множество раз, чем так злоупотребляют влюбленные». Потом, так как в комнате кроме них были и другие люди, они умолкли и не произнесли больше ни слова, ограничиваясь только тем, что слегка прикасались руками друг к другу. Господин Жильнорман, обращаясь ко всем находившимся в это время в комнате, крикнул «Говорите громче! Шумите точно вы за кулисами! Давайте кричать, черт возьми! Чтобы дети могли поболтать досыта Подойдя к Мариусу и Козетти, он сказал им тихонько «Говорите друг другу ты!» не стесняйтесь. Тетушка Жельнорман в каком-то оцепенении присутствовала при этом вторжении света в ее старое сердце. Изумление ее не имело ничего обидного, оно отнюдь не было похоже на оскорбительный и завистливый взгляд старой совы, глядящей на двух голубков. Это был наоборот растерянный взгляд несчастной пятидесятисемилетней девы. Эта неудавшаяся жизнь созерцала торжество бытия. Любовь. «Девица Жельнорман старшая», — сказал ей отец. «Говорил я тебе, что этим кончится». Затем, после минутного молчания, он прибавил. «Наслаждайся счастьем других». Потом он повернулся к Казетти. «Как она хороша! Как хороша! Настоящая головка греза! И все это достанется тебе одному, плутишка! Счастье твое, разбойник, что тебе теперь нечего бояться меня! Тебе везет!» Если бы я мог сбросить 15 лет с плеч, мы бы с тобой со шпагами в руках решили, кому она должна достаться. дас я в вас влюблен, сударыня. В этом нет, впрочем, ничего удивительного. Вы на это имеете полное право. А какая будет чудная свадьба. Мы принадлежим к приходу Сен-Дени, но я добуду вам разрешение венчаться в церкви святого Павла. В той церкви гораздо лучше. Она была построена иезуитами. Она гораздо красивее. Как раз против нее фонтан кардинала Бирага. Но самый лучший образец иезуитской архитектуры находится в Намюре и называется Сен-Лу. Вам нужно будет съездить туда после свадьбы. Это стоит посмотреть. Сударыня, я всецело держу вашу сторону и тоже думаю, что девушки должны выходить замуж. Это их назначение. Даже и святую Екатерину я желал бы видеть всегда с непокрытой головой. Остаться навсегда девой хорошо, но холодно. В Библии сказано: "Размножайтесь". Для того, чтобы спасти народ, нужна Жанна Дарк, но для продолжения рода человеческого нужна тётушка Жигонь. Итак, выходите замуж, красавицы. Сказать по правде, я даже не знаю, зачем именно нужно оставаться в девах. Я знаю, что такие получают особые места в церкви и принимают участие в делах братства Пресвятой Девы, но чёрт возьми, Красивый, хороший муж, а к концу года белокурый полненький мальчуган со складочками на толстеньких ножках, который усердно сосет грудь и, весело улыбаясь, в то же время нещадно тискает ее своими розовыми ручонками, все это, по-моему, куда лучше, чем стоять со свечой за вечерней и распевать башню из слоновой кости. Дедушка сделал пируэт на своих девяностолетних ногах и с хороговоркой, точно заведенной пружиной, крикнул — Да, кстати. Что такое, отец? У тебя ведь, кажется, был друг. Да, Курфирак. Где же он теперь? Он умер. Это хорошо. Он сел возле них, заставив сесть к Казетту и взял их руки в свои старые морщинистые руки. Эта малютка восхитительна. Эта Казетта — настоящее совершенство. Она в одно и то же время и совсем ничтожная девочка, и вполне знатная дама. Она будет всего только баронессы, это для нее слишком мало, так как она рождена быть маркизой. Разве это не бросается в глаза? Дети мои, знаете только одно. Вы стоите на верном пути. Любите друг друга, подражайте в этом животном. Любовь — порождение человеческой слабости и духа божества. Любите друг друга до обожания. Но как жаль только, — прибавил он вдруг грустным тоном, — дело вот в чем. Большая часть моего состояния заключается в пожизненной ренте. До тех пор, пока я жив, это все еще ничего, но после моей смерти, лет это к через двадцать, у вас, бедные мои детки, не будет ничего. Вашим прелестным беленьким ручкам баронессы придется узнать, что такое работа и что такое нужда». В эту минуту спокойный, уверенный голос произнес Мадмуазель Эфрази Фошлеван имеет 600 тысяч франков. Это был голос Жана Вальжана. До сих пор он не произнес ни слова, и все, казалось, забыли о его присутствии, хотя он все так же неподвижно стоял позади всех этих счастливых людей. «Кто это такая, мадмуазель Эфрази?» — спросил в недоумении дедушка. «Я», — отвечала Казетта, — «600 тысяч франков?» переспросил господин Жильнорман. «Может быть, тысяч на четырнадцать или на пятнадцать меньше?» продолжал Жан Вальжан, и он положил на стол сверток, который тетушка Жильнорман приняла за книгу. Жан Вальжан своими собственными руками развернул пакет, в нем оказались пачки банковых билетов. Их пересмотрели и пересчитали. Оказалось, пятьсот билетов по 1000 франков и сто шестьдесят билетов по 500 франков. Все это вместе составляло сумму в пятьсот восемьдесят четыре тысячи франков. «Вот так хорошая книга», — сказал господин Жельнорман. «Пятьсот восемьдесят четыре тысячи франков», — прошептала тетка. «Девица Жельнорман старшая, не правда ли это хорошо устраивает дело?» — сказал дедушка. Этот негодяй Мариус разыскал на древе мечтаний гнездо, в котором сидела гризетка-миллионерша. Верьте теперь в искренность увлечения молодежи. Студенты находят себе студенток с шестьюстами тысячами франков. Херубино работает лучше Ротшильда. 584 тысячи франков, повторяла в полголоса девица Жильнорман. 584 — это все равно, что 600 тысяч. Каково? Что же касается Мариуса и Казетты, они в это время созерцали друг друга, и почти не обратили внимания на эту подробность.